Все участники вознеможения падали на пол. В XVIII и XIX веках утверждали, что хлыстовские родения часто заканчиваются ритуальным промискуитетом братьев и сестер. Мельников-Печерский, один из наиболее осведомленных исследователей сект хлыстов и скобцов, верил в достоверность подобных утверждений. Том 6, страницы 313-318. Грасс их отвергает. Заповедь девственности, как и среди первых христиан, играла важную роль в психологии и настроениях хлыстов. Говорили, что хлыстовские девушки, многие из них, с энтузиазмом соблюдали правила духовного супружества. Но для некоторых, как мужчин, так и женщин, напряжение оказывалось невыносимым. Отсюда идея предотвращения возможности греха нанесением себе увечий – кастрации. В течение XVII века, о подобной практике не упоминается, хотя отдельные случаи очевидно происходили. В XVIII веке скопцы – кастраты – хотя и придерживались тех же общих принципов и обрядов, что и хлысты образовали отдельную секту. А о скопцах смотрите Мельников-Печерский, том 6, страницы 300, 422, Мелюков, очерки, том 2, часть 1, страницы 120, 121. Хлысты, как правило, порицали практику членовредительства. Они считали, что плоть должна побеждать духовным усилием, а не хирургической операцией. Это не победа, когда враг убит до сражения. Мельников-Печерский, том 6, страница 257. Хлыстовский культ девственности, соединенный с их аскетичным стилем жизни, привлекал многих православных монахов и монахинь. Духовное единение со Святым Духом, к которому стремились хлысты, отвечало православному мистицизму. Радения давали выход чувствам, подавляемым монашеской дисциплиной. В результате в нескольких монастырях появились группы хлыстов. Большинство приверженцев хлыстов составляли крестьяне и ремесленники. Однако секта имела последователей и среди купечества – В XVIII и первой половине XIX века некоторые члены аристократических фамилий, а также церковные прилаты, стали сторонниками и даже участниками хлыстовского движения. Подобные случаи происходили также и в 17 XVII веке. Хлысты утверждали, что когда царь Алексей якобы приказал боярину Морозову изучить доклады о ересе и допросить их Христа, иван Тимофеевича Суслова, преемника Данилы Филиппова. Беседы Суслова произвели на Морозова благоприятное впечатление и он отказался продолжать следствие, которое после этого поручили князю Адоевскому. Это, безусловно, позднейшая легенда. Там же, том шестой, страница 275 Известно, что примерно в 1700 году князь Ефим Васильевич Мещерский стал хлыстом и покровителем этого движения. Там же, том шестой странице 275-276. По всей видимости, расположение к хлыстам существовало еще до этого в семье Мещерского или его жены. Что же касается доброжелательного отношения между духовенством, то когда... Епископ Досифей Ростовский получил доклады о деятельности хлыстов в его епархии и должен был провести расследование, он закрыл дело и освободил всех подозреваемых 1716 год, там же том 6 страница 292. Вероятно, его прохлыстовские симпатии зародились задолго до того, как он стал епископом. Епископ Досифей был сторонником сына Петра Великого, царевича Алексея, и был связан с кругом разведенной жены Петра Евдокии, матери Алексея. Из-за этого его арестовали и в 1718 году казнили. В случае участия некоторых хлыстов или их сторонников в оппозиционном.